«Правительственная деятельность в первое десятилетие 1894-1904 годы». Мы видели, что в царствовании императора Александра Третьего Было приложено много старания к поднятию материального благосостояния страны и на развитие в ней промышленности. Работа в этом направлении пошла еще интенсивнее с назначением на пост министра финансов Витте 1892-1903 годы повышением косвенных налогов на спирт, сахар, нефть, табак, хлопок, чай, спички, введением питейной монополии, выкупом из частных рук наиболее важных железнодорожных линий, что позволило сосредоточить доход с них в государственной казне, постройкой новых линий государственный бюджет был поднят до небывалой еще высоты» сноскам, постройкой новых линий. За 11 лет число железных дорог почти удвоилось с 29 до 54 тысяч верст. Конец сноски. С 1 миллиарда до свыше 2 миллиардов рублей, а это, в свою очередь, позволило произвести большие расходы на перевооружение армии, усилить военный флот, достроить Сибирскую железную дорогу и сделать крупные затраты на Дальнем Востоке, ставшие необходимыми после занятия порт Артура, и совершить денежную реформу, Девальвацию рубля, которая, в свою очередь, укрепила кредит и придала большей устойчивости государственным финансам. Сноска. Достроить Сибирскую железную дорогу длиной в 6000 верст. С восточно-китайской веткой до Порт-Артура всего 8700 верст. Обе обошлись в полмиллиарда рублей. Конец сноски. Доходы казны увеличились также вследствие введения пониженного пассажирского тарифа, особенно на дальних расстояниях. Мера эта, казалось, должна была дать результаты прямо противоположные. В действительности же дешевизна проезда значительно усилила пассажирское движение по железным дорогам, вследствие чего поднялась и доходность дорог, не говоря о выгоде такого облегченного передвижения для торговых сделок и расчетов. Большое внимание в Министерство Витте обращено было на распространение технического знания, в котором основательно видели залог успеха и развития промышленности. Были открыты и прекрасно оборудованы технологический институт в Томске, три политехнических института в Петербурге, Киеве и Варшаве, четвертый в Риге, существовавший там с 1862 года, был преобразован – Значительно увеличилось число коммерческих училищ с 8 до 147. По селам завелись ремесленные учебные мастерские. Приложены меры к развитию технического образования в рабочем классе. Всероссийская промышленная выставка в Нижнем Новгороде 1896 года тоже дала немалый толчок промышленному делу. Увеличение доходов и накопление денег в государственном банке имело и свои отрицательные стороны. Косвенные налоги на предметы потребления неизбежно тяжелее всего ложились на неимущие классы населения. Пятейная монополия, введенная с целью упорядочить потребление вина, самого тяготения к нему, издавна вкорененного в массах, остановить не могла что при постоянном повышении цен на спирт дорого обходилось населению. Россия, простой мужик, ежегодно пропивала на хлебном вине свыше полумиллиарда рублей. Отмена паспортного сбора в 1897 год Круговой поруки в крестьянское общение 1903-й и пошлин на сельскохозяйственные орудия и машины, а также более заботливое внимание к материальному положению крестьянина при взимании с него податей не в состоянии были уравновесить зло. Для выяснения мер, необходимых для улучшения хозяйственного быта сельского населения, было учреждено по инициативе Витте особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902-1905 годы. К делу привлечены были общественные деятели, люди науки, но совещание было распущено, прежде чем успело выработать что-либо положительное.